Подводки и карандаши для глаз. Спойлер. Даже если использовать подводки и карандаши строго по назначению, то есть для макияжа глаз, можно добиться многих эффектов: визуально увеличить густоту ресниц, получить смоки-айс или стрелки разной чёткости, а ещё закрасить слизистую и расставить цветные акценты. Гелевые подводки С них советуют и начинать, если у вас не набита рука на ровных линиях. В чем секрет? Гель плавно ложится на кожу и высыхает на ней не сразу, так что есть время, чтобы подправить неудачную стрелку. Делать это можно ватной палочкой, пропитанной увлажняющим кремом, или плоской синтетической кистью с небольшим количеством консилера. Обмакивать палочку в средство для снятия макияжа не стоит. В креме достаточно масел, чтобы исправить стрелку и одновременно не растворить тональный под ней, как сделала бы, например, мицеллярная вода. Чаще гелевые подводки продаются в небольших баночках, иногда уже вместе с кистью, как у Maybelline Eye Studio Lasting Drama. Если кисть не прилагается, подойдет синтетическое скошенное или просто плоское или тонкое. Продуктов в упаковке немного, Но обычно он даже не успевает закончиться и засыхает. Разводить его чем попало плохая идея. Но если вы уверены, что подводка ещё не просрочена, возьмите специальное средство вроде Inglot DuraLine. А при использовании переворачивайте открытую баночку горлышком на стол, чтобы ограничить доступ воздуха к подводке. Так она дольше не засохнет. Гелевыми бывают карандаши Они стойкие, ими можно наметить стрелку, прежде чем обвести её подводкой. А ещё окрасить слизистую и ресничный контур, растушевать по всему веку, если хотите подложку под тени или под обе smokey eyes, или нарисовать нечёткую стрелку. Яркими карандашами, вроде знаменитых Urban Decay Glide On 24/7 Eye Pencil, удобно расставлять контрастные акценты на веке и лице или обводить губы. Держатся они отменно, но если глаза слезятся, даже самые стойкие будут постепенно тускнеть. Благо, все карандаши компактные и можно носить их с собой, чтобы в течение дня подправлять макияж. Жидкие подводки. Они нужны для супернасыщенных и графичных линий. Управляться с жидкими подводками сложнее всего, зато ни один другой продукт не даст настолько же чёткой стрелки. Если вы не профи, важно дать рисующей руке точку опоры: скулу, другую руку или подлокотник. Чтобы было ещё проще, наметьте стрелку светлым карандашом, а потом рисуйте её. Жидкие подводки бывают во флаконах и фломастерах, матовыми и глянцевыми, водостойкими и нет. Их аппликаторы тоже могут быть разными: в виде кисти, стержня, фетрового наконечника и даже ролика, тризубца и фигурного штампа. Толстые аппликаторы нужны для широких стрелок, а тонкие для узких. Других универсальных правил нет. Просто выбирайте самый удобный для себя вариант. Фламастеры обычно высыхают быстрее. Жидкие подводки не предназначены для слизистой, потому что могут попасть в сам глаз. Чем меньше вещей его касается, тем лучше. Сухие подводки и карандаши Не самый известный вид подводок, тем не менее, они есть у профессиональных марок, Гравтобён и Люкса, Лора Мерсье. Плюсы в том, что такие подводки никогда не засохнут, ведь они уже сухие, долго не портятся, гигиеничны и служат годами. Выглядят как обычные прессованные, их тогда называют кек или рассыпчатые тени. Бывают разных цветов. Чтобы нарисовать четкую линию, понадобится удобная синтетическая кисть, например, скошенная, и не какая-то база для разведения пигмента, обычная чистая вода или специальная водостойкая жидкость. Нужно слегка намочить кисть, набрать ею подводку и рисовать. Для размытой линии даже вода не понадобится. Совет. Карандаши и подводки разных цветов можно сочетать в одном макияже и даже на одном глазу. С сухими карандашами все знакомы. Ими можно закрасить или подвести ресничный контур и использовать их на слизистой. Пудровые карандаши, так и называются, Powder Pencils, помогут сделать даже смоки. Они сильно пигментированы, почти не ощущаются на глазах и отлично растушевываются. Некоторые из них производят с толстым грифелем. Например, Estee Lauder Magic Smoky Powder Shadow Stick. Поэтому макияж ими можно сделать очень быстро и без кистей. Каялы. Отдельный класс подводок каялы. В переводе с английского Kohl. Это сурьма, но как краситель в сертифицированной косметике её давно не используют, вредно. Название каял осталось, потому что им обозначают вид средств, которые нужны именно для подводки слизистой века. Они хорошо ложатся на неё и долго держатся. Ещё ими можно быстро сымитировать вчерашний макияж, если подвести ресничный край. Каялы бывают пудровые и твёрдые. Пудровые это баночки с мелким сухим пигментом, который буквально приклеивается, когда вы прикладываете аппликатор к слизистой. С твёрдыми всё понятно это толстые или тонкие карандаши, которыми очевидно как пользоваться. И те, и те каялы есть разных цветов. степеней, стойкости и могут быть матовыми или с шиммером. Важно! Карандаши для губ нельзя использовать на веках и слизистой, потому что ингредиенты в них могут быть небезопасны для зоны вокруг глаз. Если хотите красную или розовую стрелку, поищите подводку в цвет или нанесите мокрым способом тени. Совет. Не забудьте поточить карандаш перед использованием губ. Это очистит грифель от возможных загрязнений и бактерий. Идеально, если вы будете точить грифель сразу после использования. Это не даст бактериям попасть в колпачок карандаша. Не факт, что всем надо так заморачиваться, но визажисты это делают. Основные приёмы. Далее мы поделимся примерами того, что можно делать с подводками. Эти приёмы можно повторять не целиком, а частично. Они здесь для того, чтобы было проще понять логику макияжа глаз и придумать свой вариант. В целом сейчас приветствуется не идеальный макияж глаз. Чуть размазанная подводка, чуть скатавшиеся тени, чуть склеенные ресницы. Все это выглядит живо и естественно. Совет. У всех глаза асимметричны, поэтому стрелки на них рисуют немного по-разному. На том глазу, что круглее, Стоит сделать стрелку на полмиллиметра тоньше, чем на более узком. Если, конечно, вы не хотите подчеркнуть асимметрию. Классические пинапные стрелки с загнутым внешним уголком это один из самых простых способов немного поменять форму глаза. Задранным хвостиком можно скрыть складку века, которая делает глаз уставшим. Вернее, часть складки, которая приходится на внешний угол глаза. Чтобы это сделать, надо расположить хвостик так, чтобы он закрывал эту часть складки, но в то же время гармонично располагался относительно нижней слизистой, грубо говоря, не под прямым углом к ней. Совет. Когда делаете смоки или стрелку, начните с неудобного глаза. Так будет проще повторить форму на втором. Итак, приём телесный кайал на слизистой. Эффект Натурально увеличивает глаза. Белый как раз выглядит ненатурально, убирает красноту. Как сделать? Закройте глаз, расположите грифель перпендикулярно и прокрасьте обе слизистых сразу, не дотрагиваясь до глазного яблока. Если побаиваетесь, красьте открытые глаза, слегка оттягивая слизистые от яблока. Следующий приём. Подводка всей слизистой тёмным и чёрным. Эффект делает глаза ярче, ресницы гуще. Как сделать? Прокрасьте слизистую, расположив грифель перпендикулярно. Если кажется, что глаза стали меньше, нарисуйте малюсенький хвостик тем же карандашом у внешнего угла глаза, соединив его с линией слизистой. Приём тёмный кайал, гелевый карандаш в ресничном контуре. Эффект делает ресницы гуще. Как сделать? Закройте глаз, разместите грифель перпендикулярно веку и красьте корни ресниц, ставя точки или штрихами. Если не получается попасть в корни, аккуратно нажмите на веко повыше линии роста ресниц, чтобы верхняя слизистая чуть вывернулась наружу. Это хорошо показывает Дэниел Сандлер в видеоролике на YouTube How to get eyeliner into your eyelash line. Приём Длинные прямые стрелки с небольшим изгибом. Эффект делают глаза больше и длиннее. Особенно выражен эффект при круглых глазах. Как сделать? Наметьте нижнюю грань хвостика стрелки под небольшим углом относительно нижнего ресничного края. Подведите верхнюю линию роста ресниц и соедините с заготовкой хвостика. Приём стрелки которые в центре глаза чуть толще. Эффект: делают глаза круглее. Как сделать? Тонко подведите верхний ресничный контур и сделайте дополнительные штрихи в центре глаза, расширив линию подводки. Приём: только хвостик стрелки у внешнего уголка глаза. Эффект: слегка удлиняет глаза и делает их миндалевидными. Как сделать? Отступите от точки пересечения верхнего и нижнего века пару миллиметров по верхнему ресничному краю и нарисуйте из этой точки галочку-хвостик. Приём. Прорисованные внутренние и внешние уголки глаз могут быть как в составе стрелки, так и просто отдельными фигурами. Эффект максимально удлиняет глаза. Как сделать? Нарисуйте на самом веке не слизистой, уголки у внутреннего и внешнего угла глаза. В целом, если вы что-то нарисуете и во внешнем, и во внутреннем уголке, глаз визуально вытянется. Приём: подводка только нижнего века. Эффект: удлиняет, увеличивает глаза. Лучше всего держится при нависающем и минимально открытом верхнем веке, потому что его совсем не задействуют. Как сделать? Карандашом или подводкой прорисуйте нижний ресничный контур. Если хотите удлинить глаз, то продлите прямой хвостик у внешнего уголка. Приём: слегка размазанная подводка. Эффект: выделяет глаза без ощущения слишком правильного макияжа. Как сделать? Не дожидаясь, пока нарисованная стрелка высохнет, размажьте её пальцем или ватной палочкой. Приём Подводка, контрастирующая с цветом глаз. Эффект. Делает радужку ярче или вытягивает из неё тот или иной оттенок. Подробнее о цветах слушайте в главе Тени для глаз. Как сделать? Нарисуйте любую стрелку перечисленными ранее способами. Примеры. Гелевую подводку Bobbi Brown Longwear Gel Eyeliner любят за простоту нанесения. тёмные, но не скучные оттенки с шиммером и долгий срок использования. Кисти в комплекте нет. Аналог подешевле Tony Moly Backstage Gel Eyeliner. Гелевый карандаш Wacom Long Lasting Eyeliner выпускают в разных оттенках: от чёрного до голубого и серебристого. Все одинаково хороши по качеству. Долго держится, легко наносится и равномерно ложится. Карандаши Mark Jacobs High Liner Gel Eye Crayon Eyeliner не надо точить. Гелевый грифель выкручивается. Из других преимуществ необычная палитра и очень насыщенная формула. Линия получается яркой даже на слизистой.